Глава 4. Домой он не поехал. Это было бы глупо. Если убийца решил зачистить заказчика и проследил за ним до дома Говарда, то, скорее всего, следующей жертвой будет старик. А он нужен. Очень нужен. Снова замечая сливающиеся стороны дороги, Джонни улыбнулся. Как забавно, несмотря на то, что он носился из одного конца города в другой, но он все равно боялся опоздать. как будто его растянули на теннисном корте. Он прибавил газу. Жизнь архивариуса висела на едва видном волоске. Если он захочет его убить, сейчас то он его убьет, подумалось Джонни, когда он сворачивал на Андерроуд. Никакая сноровка не поможет Говарду бежать от этого призрака, след которого даже Джонни не нашел в этом особняке. Ни мастерство в стрельбе, ни зоркий глаз, ни необычная ловкость. Убийца вовсе не будет соревноваться с ним, но ну, он просто уничтожит его. Но г о а р д оказался жив. Более того, по его оживленным старческим глазам было понятно, что он что-то накопал. И, скорее всего, что-то на доктора. — Ну давай, говори. Я же вижу, что ты что-то нашел. Начал с порога Джонни, словно боясь, что вот-вот помощника застрелят. — Только не здесь. Пойдем к тебе в кабинет. Здесь окна, и, знаешь, я немного замерз. Старик пожал плечами и указал на кабинет, который, в отличие от остальных помещений, окон не имел, буквально вгрызаясь в середину дома. Небольшой компактный, обставленный лишь столом, двумя стульями и двумя стеллажами с книгами, кабинет больше всего напоминал книжное убежище. Говард не зря слыл лучшим знатоком истории, он буквально бредил истории, как совсем древней, так и современной, выискивая досье на кого угодно. Кроме книг, Говард разве что на информаторов денег больше отваливал, считая их не менее ценными источниками информации. — Ну, — нетерпеливо начал Джонни, едва не вырывая бумагу из рук старика. — Ну что ты нашел? — Для начала поговорим о деньгах, — широко улыбаясь, начал Говард. — Мы все-таки профессионалы. — 50 тысяч тебя устроят? — Более чем. — Тогда к делу. Мне нужно как можно больше узнать об этом чертовом докторе. — Тогда поехали. Информации пока немного, но и полученной хватает, чтобы призадуматься. Итак, доктор Сэм Войт. Или... Небезызвестный Йозеф Менгеле, нацистский врач и доктор наук. В конце войны бежал в Аргентину, где предположительно скрывался по подложным документам от союзных войск. Наш добрый доктор работал на Третий Рейх, приводил там опыты над пленными, причем опыты были крайне негуманные, за что и получил свое прозвище «Доктор Глаз». Любил изменять пигменты глазного яблока, впрыскивая ряд химикатов непосредственно в белок младенцам. Ну, не говоря уже о том, что хранил идею об искусственных э, сиамских близнецах. Иначе говоря, он просто сшивал детей, которых перепортили уйму, пока лагерь наконец не освободили. Затем белое пятно. Тут Говард остановился, дав информации пропитать мозг Джонни. «Ну...» Но... «Откуда это у тебя? И как он жил под вымышленной фамилией? Как вообще ты смог это узнать?» «Ну, у вас свои секреты, у нас свои», — явно, будучи польщенным, ответил Говард. «Кстати, после того, как он приехал в Аргентину, его потревожил м а с с а д который в 1960 году вывез оттуда Адольфа Эйхмана, первого в списке нацистских преступников. Тогда это здорово взбудоражило общественность и дало Йозефу возможность раствориться. Отсюда еще одно белое пятно, после которого мы находим его уже здесь, под именем Сэр м у а й д Ты, сказал он, сшивал младенцев и вводил в белок химию. н у давай я процитирую. Итак, Особый интерес доктора Менгеле вызывали близнецы. В 1943 году Менгеле выбирал близнецов из общего количества п р и б ы в а в ш и х в л а г е р ь и поселял их в специальных бараках. Из трех тысяч близнецов с выжить смогло только 300. Причем среди его экспериментов были попытки э, изменить цвет глаз ребенка впрыскиванием различных химикатов в глаза, также ампутации органов и попытки сшить вместе близнецов. Люди, оставшиеся в живых после этих опытов, умерщвлялись. Менгели также проявлял интерес к физиологическим аномалиям, в частности, к карликам. Проводил эксперименты над оказавшимся во свинцами семьей Овиц, е в р е й с к и й музыканты-лилипуты из Румынии. Жертвами Менгели стали десятки тысяч человек. — Да мне должны выписать премию мира, — тихо сказал Джонни, затем еще более тихо добавил. «Если его искал м а с с а д то это вполне бы объяснило профессионализм убийцы». «Убийцы?» — Говард поднял глаза. «Какого убийцы?» «Кто-то вырезал глаза Майеру и все его прислуги, а до этого завалил всех охранников в их доме, и действовал этот кто-то очень профессионально». «М -м, «И ты об этом говоришь только сейчас?» с н ну, о не мог же я по телефону тебе сказать». «Да, интересно, крайне интересно. Стало быть, Майера уже убили. Причем таким интересным способом. Глаза Говарда заблестели. Ничего себе интересным!» «Позволь напомнить, Говард, что им вырезали глаза и положили перед ними на блюдце, это не какая-нибудь местная шайка, это явно делал кто-то посерьезнее». «Ха, серьезнее тебя, да?» — п о в е л о е х и т с т в о м от старика. «Да». А еще перед смертью Майера попросили позаботиться о том, чтобы я вернул ему законсервированный глаз. И после того, как я его не вернул в назначенный срок, вся карусель извертелась. — Это тот глаз, что ты стащил из кабинета Войта? — Да. — О, е щ чего это ты вдруг решил мне это все рассказать? — А с того, что вокруг меня слишком часто гибнуть люди стали, и я не хотел бы потерять еще одного компаньона. Слишком уж плотно мы с тобой работали. И ты никогда меня не подводил. И я хочу, чтобы ты правильно оценил уровень опасности, нависший над нами. Смерть идет по пятам, друг мой, по пятам. И теперь, если ты не возражаешь, я бы заночевал сегодня у тебя, а завтра с утра уже пойду по своим делам. Ты ведь не возражаешь? Я не против. Пусть хотя бы наемный убийца скрасит одинокий вечер бедного старика.